У небольшой белой церквушки, расположившейся на возвышении в окружении высоких пожелтевших клёнов, собралось непривычно много машин. Крещение ожидалось групповое, поэтому на интимность момента родителям детишек рассчитывать не приходилось. Марина смогла насчитать по меньшей мере четыре пары родителей, помимо себя и Андрея, которые, голдящей толпой, собрались у входа в крестильню, что находилось не в основном церковном помещении. Человек тридцать или больше полностью заняли небольшой пятачок, выложенный плиткой. Марина стояла у края толпы, отчего не могла зрительно убедиться в селе приглашенные на месте, в особенности крестные родители. Не кстати, Андрей куда-то запропастился, оставив жену одну с ребенком на руках. А окликивать его по имени Марина не решалась. Ей не хотелось произвести впечатление невротички. Возрастающую напряженность Марины утихомирил батюшка, показавшийся в дверях крестильной. Он обратился к присутствующим, посетовав, что столько народу не поместится внутри, и вежливо попросил войти только родителей и крестных. Толпа начала разделяться надвое. Почувствовав знакомое прикосновение, Марина обернулась к Андрею и недовольно прошипела, что не стоило ее бросать. Тот извинился, но пояснил, что не мог поступить иначе. Кофе всегда по-особенному действовал на него, если был выпит с утра натощак, как сегодня. Закатив глаза, жена передала ему дочку. И все трое поплелись к входу в крестильню. Зайдя последними, супруги попали из шумной толпы в истерическое сборище. Почему они вперед? Не желая вступать в препинание, Андрей сразу же объяснил, что его семья готова уступить очередь всем желающим. Никакая экономия времени не стоила потраченных нервов и скандалов в такой-то день. Пока другие сердобольные родители спорили, а батюшка пытался их вразумить, Марина продолжала бороться с волнением которая не ослабевала ни на йоту. «Где крестные, ты их видел?» — спросила она у супруга, который, отрешившись от всего происходящего, бормотал что-то своей дочке. «Что?» — переспросил он. «Крестные где?» — сквозь зубы повторила Марина. «На улице», — успокоил он жену. «Я как знал, что тут будет заварушка?» Самодовольно кивнув в сторону спорщиков, добавил он. «Поэтому им сказал, что СМС скину, когда заходить». Марина буквально прожгла мужа взглядом, и тот поспешил оправдаться. «Не всем беременность дается так легко, как тебе», – начал он. Олеся попросила позвать, когда все моменты решатся. Тут Марине крить было нечем. Она понимающе кивнула и переключила свое внимание на спорщиков, которые никак не могли договориться и уступать друг другу не хотели, доведя малоопытного батюшку до нервной трясучки. «Извините!» Не в силах терпеть утомляющее ожидание обратилась к толпе она. «Может, подать и рождение очередность?» Толпа притихла. «Спасибо за идею», – поблагодарил ободрившийся батюшка. «Этот вариант всех устраивает». Живая очередь быстро сформировалась, отвлекшаяся Марина не заметила, как крестные, о которых она волновалась, вошли в крестильную и шепотом болтали с Андреем. «Ну все», – улыбнувшись Марине, обратился к ней будущий крестный Евы. «Теперь мы на навеки». Женщина умиротворенно вздохнула, видя, как мирно дремлет ее дочка на руках Олега. Лучше их спящего красавца ей в крестные никто не подходил. В оформлении обложки использован авторский коллаж Александра Шаталова.